Только в этом смысле и говорится здесь о завещании. Далее он изобразил опасности русско-французского сближения, которое уже тогда занимало общество, и представил возможность прусско-русского сближения так, как будто общественное мнение осудило его. Весьма характерно, что едва Шлейнец договорил последние слова своей речи, которая была произнесена им без запинки и, очевидно, подготовлена заранее, Регент вновь взял слово и совершенно ясно заявил, что, почитая традиции предков, он становится на сторону соображений министра Шлейница. На этом обсуждение и закончилось. Быстрота, с какой регент принял решение, едва только министр произнес последнее слово, заставила меня предположить, что вся эта мизансцена была подготовлена заранее и разыграна по желанию принцессы, чтобы выслушать для приличия мнение князя Гуенцоллерна и Ауэрсвальда, хотя уже в то время она была не согласна с ними и с их намерением усилить кабинет, введя меня в его состав. Основную роль в политике принцессы, оказывавшей сильное воздействие на своего супруга и на министра, играли, по-моему, не столько положительные цели, сколько антипатии. Антипатии были направлены против России, против Луи Наполеона, в сношениях с которым меня подозревали, и, наконец, против меня... за мою склонность к независимости суждений и за неоднократный отказ защищать перед регентом взгляды его высокой супруги как свои собственные. В том же направлении влияли и ее симпатии. Господин фон Шлейниц в политическом отношении был ее креатурой, подчиненным ей царедворцем, не имевшим своих собственных убеждений. Князь Гогенцолерн, убедившись, что принцесса, а благодаря ей и Шленец были сильнее его, фактически отстранился вскоре отдел, хотя номинально оставался министром-президентом до сентября 1862 года. Вместе с тем руководство даже внешне перешло к Аверсвальду, с которым я поддерживал дружеские отношения все время, пока оставался в Берлине. Он был человеком исключительно приятного обхождения и выдающихся политических способностей. Когда два года спустя я был назначен министром-президентом, он оказал мне благожелательную поддержку. оспаривая сомнения и опасения кронпринца относительно будущего нашей страны, которые внушались ему Англией и были направлены против меня как руссофила и привели позднее к данцингскому пронунциаменту. Пронунсиаменту, испанское слово, которым обычно обозначают частые в странах Южной Америки политические перевороты, приобрело несколько иронический характер. Под данцингским пронунсиаменту. Подразумевается речь, произнесенная в июне 1863 года в Данциге кронпринцем Фридрихом. В своей речи он протестовал против репрессивных мер, принятых его отцом, королем Вильгельмом I, по отношению к оппозиционной печати. Подробнее об этом смотрите главу 16 настоящей книги «Данцегский эпизод». На смертном одре Ауэрсвальд просил кронпринца посетить его, настойчиво предостерегал от опасности, которую могла создать монархия его оппозиции, и убеждал принца держаться за меня. Летом 1861 года дело дошло до ожесточенной борьбы внутри министерства, которая описана в ниже следующем письме военного министра фон Роуна от 27 июня. Здесь и ниже идет речь о конфликте, разразившемся между королем и министерством в 1861 году. По вопросу о присяге. Фридрих Вильгельм IV умер 2 января 1861 года. При его вступлении на престол в 1840 году ему была принесена присяга на верность. Новый король, Вильгельм I, пожелал сохранить эту древнюю присягу подданных на верность королю,